старуха, собирающая на пригорке ароматные травы, видела, как с разных сторон близится к быстрому виражу автомобиль и двое велосипедистов. Из люльки яично-желтого почтового дирижабля, плывущего по голубому небу в тулон, летчик видел петлистое шоссе, овальную тень дирижабля, скользящую по солнечным склонам, и две деревни, отстоящие друг от друга на 20 километров. Может быть, Поднявшись достаточно высоко, можно было бы увидеть за раз провансальские холмы и, скажем, Берлин, где тоже было жарко. Вся эта щека земли от Гибралтара до Стокгольма озарялась в этот день улыбкой прекрасной погоды. Берлин, в частности, успешно торговал мороженым. Ирма, бывало, шалела от счастья, когда уличный торговец, близ белого своего лотка, лопаткой намазывал на тонкую вафлю толстый сливочного оттенка слой, от которого сладко ныли передние зубы и начинал танцевать язык. Анна-Лиза, выйдя утром на балкон, заметила как раз такого мороженника, и странно было, что он весь в белом, а она вся в черном. В то утро она проснулась с чувством сильнейшего беспокойства и теперь, стоя на балконе, спохватилась, что впервые вышла из состояния матового оцепенения к которому за последнее время привыкла, но сама не могла понять, чем нынче так странно взволнована. Она вспомнила вчерашний день, совершенно обыкновенный, деловитую поездку на кладбище, пчел, садившихся на цветы, которые она привезла, влажное поблескивание буковой ограды, ветерок, тишину, мягкую зелень. «Так в чем же дело?» — спросила она. «Как это странно!» С балкона был виден мороженик в белом колпаке. Солнце ярко освещало крыши. В Берлине, в Париже и дальше, на юге. Желтый дирижабль плыл в Тулон. Старуха собирала над обрывом ароматные травы. Рассказов хватит на целый год. «Я видела, я видела».